Глава 9. Во всех отношениях корректная и даже сдержанная благодарность, которую мама выразила мисс Гревиль через несколько дней, была принята более чем благосклонно. Наша соседка, живущая одна и, по-видимому, имеющая ограниченный круг друзей, была расположена к новым знакомствам. Она посетила нас и оставила свою визитную карточку. Десять дней спустя мама нанесла ответный визит и была приглашена на послеобеденный чай. После какового мероприятия она вернулась, сияя от удовольствия и с кучей интереснейших новостей. За ужином она доложила отцу и мне, что мисс Амелия Гревель очаровательна и очень-очень леди. Мама сделала акцент на этом слове. Ее мебель и серебро, которые достались ей из семейного дома недалеко от Челтенхэма, были прекрасны. И вправду, Все в доме говорило об изысканном вкусе. Она была художественной натурой, любила музыку, играла на виолончели и надеялась составить дуэт с мамой. Увлеченная ботаникой, она показала замечательный альбом засушенных полевых цветов. Она часто ездила в Швейцарию, полазить по горам. Ее родители умерли. У нее было два брата, получившие образование в Итане, один из которых жив и в настоящее время занимается фермерством в Кении. Она посещала церковь Святого Иуды, заведение, принадлежащее Высокой англиканской церкви, и поэтому хорошо относилась к католикам. Она была самой Вдруг, встретив взгляд отца, наклонившегося к ней с более чем обычно осмешливой снисходительностью, мама запнулась. Да, она слегка покраснела. Она была добра ко мне, но совершенно независимо от этого, мне она нравится. И знаешь, кон «Мне не хватает подруги, особенно когда ты весь день отсутствуешь». «Тогда я рад, что ты ее нашла», — великодушно сказал отец. «Только не... ну, не заходи слишком далеко, девочка моя». Я был совершенно не согласен с отцом. Мисс Грэвель произвела на меня сильное впечатление». В самом деле я взял за правило, вернувшись из своей задрипанной школы, слоняться возле палисадника перед домом, в надежде, которая пока что оказывалась иллюзорной, привлечь ее внимание. Теперь же, подумав о тех удивительных синих веслах, я сказал в раздумье, «Должно быть приятно иметь брата из такой школы, как Итан, даже если ты сам туда не ходил». Отец рассмеялся, как будто нашел что-то занимательное в моем замечании или в том, как я его произнес. «Не волнуйся, мой мальчик. Святая Мария, всего лишь временная остановка. Все идет к тому, что довольно скоро у тебя на руках будут козыри». В эти дни он был в отличном настроении. Другой воздух, несомненно, устраивал его. Он наслаждался экспрессом, роскошным поездом между Уинтоном и Артфилоном, на который у него был сезонный билет в первом классе. Он набирал высоту в этом мире. Безошибочное обещание процветания подразумевалось в его словах, в его манере, в его элегантном ухоженном облике. Он, казалось, полностью оправился после того странного происшествия на берегу Арден-Кейпла и не забывал напоминать нам, что счастливый результат был в основном достигнут благодаря его собственным усилиям. Когда мы покидали Арден Кейпл, доктор Дати дал ему записку для представления своему коллеге Вартфилне. Это был доктор Ивен, худой, сутулый, мягко ступающий пожилой человек с висящими щеками и клочком седой бороды, всегда аккуратно подстриженный до определенной длины. Его манера тихо, почти на цыпочках приближаться. Его серьезный вид создали ему репутацию человека исключительно профессионального. И он слыл умным. Поначалу отцу он не понравился. «У него лицо как у покойника», сообщил он маме, и после этого, хотя ему были рекомендованы периодические проверки состояния здоровья, свел свои визиты в дом врача к минимуму, а с недавних пор и вовсе их прекратил. Мама подозревала, что вышло какое-то недоразумение, что отец, как она выразилась, подсапался с доктором Иваном. С другой стороны, он, в принципе, всегда недолюбливал врачей. Его насмешливое и скептическое отношение к данной профессии уже давно стало у нас притчей во языцах. «Жены сахар и вода». Издевался он, качая головой, снисходительный к нашей доверчивости, наблюдая за мамой, которая твердо верила в укрепляющие средства и регулярно назначала их мне – отмеряя столовую ложку моего лекарства от париша. Он верил в природу и в естественные восстановительные силы человеческого организма. Таким образом, соблюдая режимы правила гигиены, рекомендованные доктором Дати, чьи суровые слова, вероятно, потрясшие отца, все еще сохраняли какой-то вес, он следил за собственным здоровьем. Он разработал сложную систему дыхательных упражнений и придерживался диеты, богатой маслом и сливками, в придачу к крепкому пиву Гиннес, хотя всегда был весьма умеренным потребителем подобных напитков. Он спал с открытым окном на шерстяном одеяле, накрывшись таким же. Носил шерстяное нижнее белье на голое тело и красные каучуковые стельки в ботинках. «Итак, все было хорошо с отцом и с нами». Однако мало-помалу до меня стало доходить, что мама не совсем удовлетворена отцовской интерпретацией его самочувствия. Как это стало для меня очевидным? Возможно, по ее дополнительной заботе о нем, но, скорее всего, по тем моментам отрешенности, когда она внезапно прерывала свои дела, как будто застигнутая какой-то тревогой, омрачавшей ее счастье, и по ее лицу пробегали тени и отражения скрытых мыслей доступных лишь тому, кто мог интуитивно и абсолютно достоверно все истолковать и прояснить, даже ее самые смутные чувства. Однажды вечером, когда я сидел за столом, выполняя домашнее задание, мама, вязавшая у камина, сказала, словно размышляя вслух, и с той небрежностью, которая не могла меня обмануть. «Конор, дорогой, не пора ли тебе снова сходить к доктору Ивану?» отец?». Читавший в удобном кресле Evening Times похоже сделал вид, что ее не услышал. Затем он медленно опустил газету и поверх ее пристально посмотрел на маму. Что прости? Теперь уже занервничав, мама повторила свое замечание, которое несомненно отец услышал. Он изучал ее. Есть ли какая-то очевидная причина, по которой я должен пойти к твоему доктору Ивану? Нет, Конор. Тем не менее, тебе советовали время от времени обследоваться, а ты не был у него целую вечность. «Верно», — крайне назидательно сказал отец. «Однако, поскольку я не выношу этого человека и всегда чувствовал себя хуже после визита к нему, чем до того, я решил, что будет правильнее и разумнее держаться от него подальше. Иными словами, я не доверяю ему». «Это довольно странно. Он в городе на отличном счету, и у него... «Первоклассная практика?» «Да, он возится с бездельниками-богачами и, разумеется, угождает им. Возможно, у него и есть практика, только он не практик». «Как ты можешь такое говорить?» «Потому что я так считаю», — стал горячиться отец. «Представь, он действительно хотел, чтобы я на три месяца послал работу куда подальше и отправился в долгий морской круиз на Мадейру» в настоящий морской круиз. Это, может быть, годится для старых леди, о которых он печется, но бесполезно для меня». Отец замолчал с таким видом, будто сказал слишком много и попытался возобновить свое чтение. Но мама упредила его. «Хорошо», — невозмутимо сказала она, продолжая вязать, как ни в чем не бывало. «Согласна, что Иван дотошен. Но ведь есть и другие врачи, и я думаю, тебе следует найти того, кто тебя устроит. Но с какой стати? Ну, чтобы проверить твое состояние. В конце концов, ты ведь не совсем избавился от кашля. Отец насупился и неуверенно посмотрел на нее. Это ерунда. Я уже сколько раз говорил тебе, что у меня всегда был такой кашель. И все же. Мама демонстративно отложила свое вязание и наклонилась к нему. «Разве у не нет врача, который мог бы тебя посмотреть?» Наступила тишина. Я уставился в свою книгу и ожидал возмущения или, по крайней мере, возражения, полного достоинства и великодушия. Вместо этого отец уступил, хотя и неохотно. «Ну, девочка моя, если тебе так хочется, рядом с моим офисом есть один парень, медицинский сотрудник страховой компании «Каледония». «Иногда я сталкиваюсь с ним, такой же, как ты, настырный. Ради тебя я мог бы как-нибудь заглянуть к нему». Не обращая внимания на то, что отец тонко поддел ее, мама тихо вздохнула с облегчением, пусть сдержанным, но все-таки различимым. «Тогда сходи к нему, Конор. Почему бы не завтра?» Отец, снова обратившись к газете, никак не отреагировал на это. На следующий вечер Когда он вернулся, мама, как обычно, встретила его у дверей. Когда они вместе вошли в гостиную, я не заметил ничего необычного в облике отца, разве что он, похоже, устал. Но часто, когда на него наваливалось много дел, он выглядел усталым. Во время ужина, который был вкуснее обычного, с любимой отцом тушеной говядиной у него был хороший аппетит, ни намека на разговор, случившийся накануне. Поужинав, я пересел к окну с книгой. Только тогда я услышал, как мама тихо сказала. «Ну что?» Отец ответил не сразу. А когда заговорил, голос его прозвучал спокойно, даже задумчиво. «Да, я был у него. Доктор Макмиллан. Очень достойная личность. Похоже, ты была права, Грейс. По-видимому, одно из моих легких слегка поражено». «Поражено?» На чем?» «Ну, в общем...» Отец не хотел этого говорить, но был вынужден. «Немного туберкулезом». «О, Кон, это серьезно?» «Только не волнуйся. В конце концов, тут ничего необычного. Простой недуг. Он у многих людей, и они справляются с ним». Я услышал долгий тревожный мамин выдох. Затем она медленно потянулась к отцу и сжала его руку. «По крайней мере...» Теперь нам ясна ситуация. Сейчас сделаешь перерыв и действительно поправишься. Поезжай в санаторий или отправляйся в морской круиз, как посоветовал доктор Иван. «Да, я поеду. По-видимому, в санаторий. Пулей полечу, обещаю, но не сейчас». «Конор, это надо сделать немедленно». «Нет». «Немедленно?» «Это невозможно, Грейс. Просто-напросто не получится». Каждый пенни у нас вложен в дрожжи. Я даже кредит взял в банке, и сейчас держу в голове все свои планы. «Причем тут деньги в такой момент? Дело не в деньгах. У меня все в порядке, но бизнес молодой. Ты же знаешь, что это дело одного человека. И есть кое-что крайне важное с UDL, то есть с компанией United Distillers Limited. Из-за чего я должен быть там? Я просто не могу все это бросить». Следующие несколько месяцев будут решающими. О, Кон, Кон, я не понимаю, при чем тут UDL? Ты и твое здоровье важнее. Послушай, Грейс, мы должны быть разумными. Ради тебя и мальчика, а также ради меня. UDL – это одна из крупнейших компаний в стране, и они явно, да, определенно заинтересованы в моих дрожжах. Я уверен, что смогу добиться слияния наших компаний в течение трех возможно, даже двух месяцев. Это недолго, девочка. Потом я буду свободен, чтобы взять до шести, даже до девяти месяцев на поправку. А сейчас я могу сократить часы работы, брать время от времени дополнительный выходной. Я буду осторожен, крайне осторожен во всех отношениях. Я все это продумал в поезде по пути домой. Я сделаю все, что ты скажешь, кроме как выбросить то, на чем я трудился в поте лица, на что надеялся». «Было бы безумием упустить теперь такой шанс в жизни». В своем бурном объяснении они забыли обо мне. Я перехватил испуганный взгляд мамы, ее глаза стали наполняться слезами. Я знал, что она проиграла и что отец будет поступать по-своему. Но на сей раз мои симпатии были на его стороне. И тогда, и впоследствии я ни на минуту не сомневался в своем отце. Моя вера в его проницательность – рассудительность и неизбывную самоуверенность, подтвержденная множеством случаев, когда я видел, как он выходил из сложных ситуаций и пальцем не шевельнув, оставалась абсолютной и неколебимой. Даже терпя поражение, он умел свести к минимуму их последствия, благодаря тому, что находил их забавными или несущественными. Его две фразы «Предоставьте мне это» и «Я знаю, что делаю», Произнесенные спокойно и уверенно стали для меня пробными камнями триумфального успеха. Мама больше не пела во время своих домашних дел. Я не понимал причины ее постоянного стресса. В состоянии вечной тревоги она искала утешения и поддержки в общении с полной сочувствием из Гревель, нашей соседкой. Однако дни сменялись днями, и все шло по плану. Отец ничуть не выглядел больным – С лица его не сходил обычный румянец. Глаза светились, и он не терял аппетита. Как отец и обещал, хотя никогда не затрагивал тему нездоровья, он заботился о себе, не выходил из дому в плохую погоду и избегал нагрузок в течение долгих выходных дней. Он все еще покашливал, тайком отхаркивая в маленькую фляжку, которую теперь носил для этой цели. Но через некоторое время, всего-то лишь через пару недель, Он по совету мисс Гревель собирался в Швейцарию, чтобы там быстро восстановиться. Вопрос этот был однозначно согласован. Он по-прежнему упорно пользовал свои собственные травяные средства, периодически просил маму натирать ему грудь оливковым маслом, а однажды вечером вернулся из города со странным прибором, который доверительно представил нам как лечебный ингалятор. Устройство состояло из металлического контейнера со спиртовкой внизу и длинной резиновой трубки с мундштуком. Вода и специальная смесь трав, прилагаемые к прибору, были заправлены в контейнер, спиртовка зажжена, и когда зашипел горячий лечебный пар, отец честно его вдохнул. И это, и все остальное делалось жизнеутверждающей уверенностью в выздоровлении, что выглядело бы смешно, если бы в свете последующих событий не оказалось столь трагичным. Спустя годы Когда я задался вопросом о причинах такого явного безрассудства, за ответом не пришлось далеко ходить. Отец был амбициозным человеком, который постоянно рисковал. Он осознавал опасность отсрочки своего лечения, но был готов, по его собственным словам, пойти на риск ради нас самих, поскольку его бизнес достиг ключевого этапа когда в случае удачи отец занял бы действительно важную позицию, связанную, как впоследствии выяснилось, с его упоминанием UDL. Переписка с этой компанией для моего юного ума приобрела каббалистическое значение. Он был смел, но избыточный оптимизм его ирландского темперамента, стоящий за этой враждебной храбростью, обманул его, убедив, что азартная игра сулит выигрыш. Однако прежде всего его поведение действительно можно было объяснить странным и характерным проявлением самой этой болезни, что, как я узнал годы спустя, называлось спесфизика, надеждой туберкулезника, то есть ложной и настойчивой надеждой, вызываемой токсинами, образующимися при этой болезни, которые поражают нервную систему, создавая ложную иллюзию окончательного излечения и полного выздоровления. Все это в значительной степени нес в себе отец, неизбежно, так или иначе, делясь со мной и мамой. Мы были совершенно не готовы к катастрофе, которая грянула вскоре. Шла, насколько я помню, вторая неделя марта, и, вероятно, было около двух часов ночи, когда я проснулся. Через наплывающие туманы сна я испытывал смутное и ни с чем несообразное чувство, что меня зовет мама. Внезапно, Когда я собирался перевернуться на другой бок, я услышал ее голос. Очень громкий и такой пугающий, требовательный, что я сразу сел. «Лоуренс! Лоуренс! Иди сюда!» Я вскочил с постели. В моей комнате было темно, но когда я открыл дверь, свет в коридоре был включен. Дверь спальни отца была полуоткрыта, и мама снова позвала меня изнутри. Предчувствие какой-то страшной катастрофы сковало меня, не давая сделать и шага. Но я двинулся вперед и вошел в комнату. Этого момента я никогда не забуду. Отец лежал на боку, положив голову на край кровати. Он безостановочно кашлял, кашлял и кашлял, и с его губ хлестал пузырящийся алый ручей. Его лицо было землистого цвета. Мама стояла на коленях рядом с кроватью. Одной рукой она держала голову отца — Другой с трудом удерживала большой белый таз от умывальника, наполовину заполненный алой пеной. Я с ужасом понял, что это кровь. Пятна крови были везде. На скомканных простынях кровати, на маминой ночной рубашке, даже на ее руках и лице. Не изменяя позы и не отрывая глаз от отца, мама сказала мне тем же напряженным, страдальчески повелительным голосом. «Лори!» «Беги за доктором Иваном сейчас же, немедленно, скорее, ради бога!» Я развернулся и побежал, не помня себя от шока. Забыв надеть, как полагается, фуфайку и брюки, на что у меня ушло бы не более полуминуты, я в одной ночной рубашке выбежал из дому на улицу. Босиком я понесся по тротуару. Мое сердце стучало о ребра. Во тьме казалось, что я бегу с нечеловеческой скоростью. Еще никогда я не бегал так быстро». В конце «Принц Альберт Роуд» я свернул на Кохун Кресцент, потом спустился на Виктория-стрит, где впереди, на полпути к Эспланаде, увидел красный фонарь перед домом доктора Ивана. Квадратный декоративный фонарь с очеканенным на нем гербом города. Когда-то Иван был провостом Артфилона. Не души вокруг. Молчание пустоты нарушалось только моим прерывистым дыханием, когда я все бежал и бежал, не обращая внимания на боль в ступнях от гравия. И оказавшись, наконец, на подъездной аллее к дому доктора и затем на ступенях его крыльца, я долго и настойчиво нажимал на звонок, слыша, как звон разносится по всему дому. В течение нескольких томительных минут внутри было тихо. Потом, когда я еще раз нажал звонок, наверху на лестнице зажегся свет. Вскоре дверь открылась. На пороге в халате стоял доктор. Я думал, он будет сердиться, что его потревожили, поскольку из разговора моих родителей я знал, что он трудный человек. Что еще хуже? Разве мой отец не поссорился с ним, не отказался от него, не перестал быть его пациентом? Прежде чем он открыл рот, я выдохнул. «Пожалуйста, доктор Ивен, скорее в дом номер семь на террасе принца Альберта. У отца ужасно идет кровь!» «Да». Предполагалось, что он выкажет раздражение, даже гнев от того, что его вызывают среди ночи после тяжелого рабочего дня. Но вместо этого он сжал губы и в изумлении уставился на меня. «Пожалуйста, идите к нам, сэр. Вы знаете моего отца. Его фамилия Кэрол. Остальное неважно. Просто идите!» Он все еще смотрел на меня. «Сначала ты зайди», — сказал он. «На улице холодно». Я последовал за ним. «Отец сильно кашляет?» «О да, сэр, очень!» Он что-то пробормотал себе под нос. Я сел в коридоре, а он поднялся наверх. Над вешалкой с зеркалом на стене была голова оленя, глядевшая на меня стеклянными неумолимыми глазами. Из другой комнаты раздавался медленный стук маятника часов. Доктор недолго одевался. Когда он спустился, в его руках были домашние тапочки — и шотландский дорожный плед. Он бросил их передо мной. «Накройся!» Он смотрел, как я укутываюсь в плед. Холода я не чувствовал, но мои зубы стучали. Тапочки были старыми, но мне впору. Доктор Иван был маленьким, и я вполне мог идти в них. Он поднял свой черный саквояж, стоявший у вешалки. Мы двинулись в путь. По дороге в гору он время от времени молча посматривал на меня, но когда мы приблизились к террасе, он неожиданно воскликнул. «Ты, кажется, неплохой мальчик. Никогда не будь дураком!» Я не уловил смысла сказанного. Когда моя миссия завершилась, я почувствовал, что хромаю, и у меня больше нет сил, и что я могу только бояться этого возвращения в чудовищный кошмар нашего дома. Выбегая, я забыл закрыть дверь в нашу квартиру. Она так и оставалась открытой. Мы вошли. Я не осмелился глянуть в комнату отца, но когда доктор Иван вошел туда, встреченный криком облегчения матери, я невольно повернул голову. Мама все еще стояла на коленях у кровати, все еще поддерживая отца, но таза, этого уже зафиксированного в моем сознании страшного пенистого символа незабываемого ужаса, не было. Я проскользнул в свою комнату, сбросил плед и тапочки и забрался в постель. Я долго лежал, вздрагивая от случайных толчков и стуков снаружи, прислушиваясь к движениям по дому с вкрапленными в них приглушенными голосами моей матери и доктора Ивана. Так же долго доктор оставался у нас. Я всем сердцем желал, чтобы мама пришла ко мне, прежде чем я засну. Обняла и сказала, что все в порядке. А главное, чтобы похвалила меня за мой великолепный, чуть ли не на одном дыхании пробег. Но она не пришла.